Глава 6. Неутешительные выводы. По здравом рассуждении Дмитрий решил придерживаться открытого участка. Мало ли кого повстречаешь среди деревьев, тем более что трава не высокая, если не сказать, коротко подстриженная. Те самые козы растарались, о которых рассказывал Джонстон. Другой скотины тут не водится, разве только ещё свиньи, но эти из другой оперы. Хотя и успели как расплодиться, так и одичать. Причём, судя по словам бывшего начальника, последних особенно много. Естественных врагов у них нет. Благодаря всей ядности, кормовая база богатая, а плодовитости и говорить нечего. Правда, Дмитрию пока ещё ни одна хрюшка не попалась, а потому в их чрезмерное число верится с трудом. Но с другой стороны, он тут так толком ничего и не успел увидеть. Хм. Как говорится, вспомни дурака, он и появится. В данном конкретном случае те самые козы Стадо голов на 20 возникло в поле его зрения, стоило только завернуть за очередной изгиб скалы. Одичали они уже окончательно, к тому же наверняка пуганы человеком. Вот сомнительно, что на них никто из рабочих не охотился, поэтому при виде его они тут же сорвались с места и бросились к лесу. М-м, да. Похоже, его более или менее спокойному путешествию пришёл конец. Деревья вплотную подступили к скале, которая стала куда ниже, не больше 10 метров, но всё одно ему на неё не взобраться. Да не очень-то и хотелось. Он, конечно, сегодня на подвиге гораст, но как-то не готов к их повторению. Лес перед ним стоял сплошной зелёной стеной. Высокие и голые стволы деревьев метра на 2 были скрыты густым подлеском, кустарниками и зарослями папоротника. Причём последние таких размеров, каких Дмитрию видеть ещё не доводилось. Желание входить под тень деревьев Дмитрий не испытывал. Страшновато как-то. С дороги лес казался другим, более светлым. С другой стороны, всё одно придётся, но лучше уж путешествие по нему сократить до минимума. Поэтому он двинулся строго на запад, в надежде в скором времени выйти на дорогу. Оказавшись под сенью деревьев, Дмитрий тут же ощутил небывалое облегчение. Надо же, оказывается, его всё это время изрядно донимало жара, а он как-то и не догадывался. В тени же сразу оценил разницу. И, кстати, густой подлесок возвышался стеной только на опушке. В глубине он, конечно, также присутствовал, но был куда реже, позволяя просматривать пространство метров на 30. Никаких опасных представителей животных или человечества он не приметил. Зато наконец повстречался с одичавшими свиньями. Пара маток с выводком поросят поспешили от него скрыться, подняв такой треск, словно несётся целое стадо. Самец встретил Нефёдова угрожающим хрюканьем, раскачиваясь из стороны в сторону и взбивая пыльцем землю. Убедился, что его горем с выводком уже скрылся и поспешил за ними. Да. Что он там подумал насчёт опасных животных? Оно, конечно, не кабан, но всё одно туша свыше 100 кг. Если такой прилетит, то снесёт как тараном, а там и добьёт. Несмотря и что у него клыков как таковых нет. Стрелять же в него Дмитрий не собирался, не на охоте. Есть, конечно, хочется, но признаться, страх привлечь к себе внимание заражённых и уж тем паче с брендивших модификантов куда сильнее. скорее вышел к дороге и, повернув влево, пошёл дальше по ней, при этом не забывая всё время крутить головой на 360°. Градусов. Ну и кольт держал в полной готовности, разве только курка не взводил, удерживая его на предохранительном взводе. Уж больно у него спуск мягкий, лично он его даже не чувствует, возможно, потому, что практика стрелка у него более чем скромная. С другой стороны, отделоть нечего весь вчерашний остаток дня и с утра сегодняшнего он постоянно тренировался в изготовке оружия к бою без дураков до да удуря так что результаты были как он с точностью бог весть но быстро навести оружие и выстрелить у него получится м да если только не случится медвежьей болезни но пока он вроде в эту сторону не хаживал Как и ожидал, автобус никто тащить в посёлок не стал. Так и бросили его. Запустить двигатель, конечно, получится, не вопрос, да только это ненадолго, потому что радиатору полный абзац. Если и проедет автобус какое-то расстояние, то настолько незначительное, что выигрыш будет более чем сомнительным. В отношении винтовки он также не ошибся. Спрингфилд валялся на полу салона и даже попрежнему был заряжен. А вот Энрико и его арсенал отсутствовали, а в конце салона натекла уже давно высохшая лужа крови. Досталось снайперу знатно, хотя и решительно непонятно, насколько серьёзно он пострадал. Забрав винтовку и убедившись, что с ней всё в порядке, подумал было они направиться ли к южному. Уж больно есть хотелось. Опять появилась та самая нестерпимая резь в желудке, а ещё такая слабость, что хотелось забиться в какой-нибудь угол и завалиться спать. Но ни того, ни другого он делать не стал. В посёлке наверняка началось веселье. Уж больно много вчера он наблюдал тех, кого можно смело относить к группе риска. Скорее всего, численность населения резко ушла на убыль. Поэтому никто и не поехал в центральные для переговоров с лейтенантом и пополнения запасов провизии. Иначе сомнительно, чтобы они не заглянули в пазик и не прибрали к рукам оружие. Наступил на горло своему желудку, единым духом выпил одну из двух полторашек с водой, обнаружившихся в салоне, собрал в кулак все скудные запасы своей силы воли и двинулся по дороге в обратном направлении. С каждым шагом Дмитрий физически ощущал, как теряет силы. Ещё немного, и начнёт подволакивать ноги. Во всяком случае, поймал себя на том, что икольт уже не держит наготове, и всё чаще шаркает ногами по пыльной дороге. Всё это наталкивало на одну нездоровую мысль. Уж не подхватил ли он заразу? Но вот не помнит он подобных приступов голода. Разве только вчера перед завтраком, но ведь после него попустило. Да не хрен себя накручивать, дружище. Порядок с тобой. Просто больше суток не жрамши. Так что расслабься и решай проблемы по мере их поступления. Вот сказал это вслух, и звук собственного голоса тут же успокоил. Единственное, лёгкое першение в горле. Ну да, оно и понятно. Пить хочется постоянно, и из-за жары, и из-за голода. Тут же вспомнились присловиуты и козы, и свиньи. Наличие зажигалки в кармане И даже почудился запах шашлычка. Подумал немного, а настолько ли он голоден? Оказалось, нет. Не готов он пока ещё привлекать к себе внимание всяких психов-каннибалов. Однако понял, что ещё немного, и он просто свалится. Дмитрий развернулся на 180° и направился обратно на побережье. Вообще-то, чтобы умереть с голоду на тропическом острове, нужно очень сильно постараться. Уж чего-чего А ей детот более чем достаточно. Просто она не растёт на каменистой почве. Ей всё больше песочек подавай. Вернувшись на дорогу, огибающую остров по побережью, прошёл ещё немного, пока наконец не вышел на песчаный пляж. Ему повезло, и на его пути оказалась довольно молодая банановая пальма. В том смысле, что она была низкой, и за гроздью плодов не пришлось им взбираться на высоту в десяток, а то и в 2 м. Вообще-то по виду бананы недозрелые, и куда меньше их размеров, чем он привык видеть в магазине. Но его это совершенно не смутило. К тому же они оказались куда вкуснее. Сколько штук съел Дмитрий, даже не считал. Просто заглатывал один плод за другим, бросая шкурки под ноги. Продолжалось это, пока нестерпимо не захотелось пить. Начал было открывать бутылку, но потом решил поберечь запас воды на обратный путь. Ну и заодно разнообразить свой стол. С этой целью он переместился чуть дальше по пляжу, под кокосовую пальму. По счастью, опять не пришлось лазить по деревьям, потому что зрелые плоды нашлись на песке. Вооружившись топором, он вскрыл один из орехов, при этом ориентируясь сугубо на знания, почёрпнутые из книг и фильмов. Но вот обходился он раньше как-то без этой экзотики, которую вполне можно было купить в магазине. Вскрыл в первый орех и попробовав сок, он тут же отбросил его в сторону. Уж больно ему не понравился кислый привкус. Зато второй порадовал сладковатым оттенком. Да, книги и фильмы не врали. Молоко и впрямь отлично утоляло жажду. Только непонятно, почему его называют молоком. Оно ведь прозрачное, как слеза. Не суть важно. Ножом начал выковыривать мякоть и тут же отправлять её в рот. Своеобразный вкус. Но радует уже то, что нет ничего общего со стружкой в конфетах. Он, собственно, из-за неё-то и не любит подобные сладости, хотя к шоколаду совсем уважением. Никогда не считал себя вегетарианцем. Не сказать, что готов отказаться от мяса, но острое чувство голода всё же унять получилось, хотя и не оставляло понимания, что это ненадолго. Впрочем, не имея гербовой пишут на простой. Желание подволакивать ноги пропало, желудок успокоился, хотя чувство голода и неудовлетворённости никуда не делись. Нельзя получить всё и сразу. Теперь главное добраться до порта, где можно будет нормально поесть. Он уже было направился обратно, когда схватился и подобрал четыре ореха. Не сказать, что нести их удобно, но до автобуса не так далеко. Там он срезал чехол со спинки сиденья и загрузил свою добычу в него. Прорезал пару полос, получив таким образом лямки, и пристроил своеобразную котомку на спину. Получилось не очень, но для переноски нескольких орехов вполне сгодится. Судя по всему, он был уже практически напротив того места, где спустился со скалы. Дорога петляла среди деревьев, и Нефёдов придерживался её середины. При этом, всматриваясь в окружающий лес, всё время держа оружие на изготовку. И вдруг раздался визг поросёнка, злобный рык, а скорее какой-то рёв. Звучал он более чем грозно. Палец сам собой взвёл курок кольта, а приклад впечатался в плечо. Может, на появление коз и свиней Дмитрий и отреагировал с ленцой, как заправский турист, не отдающий себя отчёта в том, что перед ним еда. Но напугавшую картину и звуки реакция у него однозначная: сначала стрелять, а уж потом разбираться, что это было. Через дорогу перебежала свинья, следом выводок подрощенных поросят, и наконец выметнулась большая и стремительная тень в синем одеянии. Ну или, если быть более точным, то в висящей с искутами рубахе. Брюки в берюке не в неменее плачевном состоянии. Когда именно Грек схватил поросёнка, Дмитрий так и не заметил. А вот в том, что это тот самый коп, сомнений никаких. До него всего там метров 20. Ошибиться невозможно. Разве только пояса с снаряжением нет. Хотя он же из камеры сбежал. О каком снаряжении может идти речь? А вот значок с его груди снять забыли. Он так и болтается на воскуте рубахе. Всё это Нефёдов отметил для себя на автомате, не отдавая себе отчёта. Он был готов смотреть куда угодно, только не в дикие глаза психа, глядящего на него не то что голодным взглядом, благоеда у него была в руках, и даже уже не трепыхалась. Грек словно увидел более желанную добычу и просто прикидывал, стоит ли отбросить в сторону синицу и погнаться за журавлём. Прибывая на стороже, Дмитрий держал психа на мушке, стараясь не смотреть в глаза и не нажать здуру на спусковой крючок. Не стал бы полить в прошлый раз, обросился на утёк, глядишь, и тот монстр занялся бы своим прежним соратником по оружию, а не устраивал бы погоню. И, кстати, что он там говорил о возможности притягивать к себе всех модификантов? Теперь от чего-то такой уверенности нет. Вспявший коп посмотрел на Дмитрия ещё несколько секунд, а потом скользнул вправо, скрывшись между деревьями. Вот и правильно, вот и молодец. По росёнку уже чистый подсвинок, в нём не меньше 10 кг мяса, глядишь, на сегодня и хватит. Нефёдов, резко передумав двигаться по дороге, пошёл на пролом через лес, на склон вулкана, даже если тот вдруг решит ожить. Выслу очередь рискнуть, двигаться по нему, чем надеяться на то, что этот псих пятого уровня удовлетворится, попавший в его руки добычей. Тем более, что даже с учётом обхода он всё одно должен успеть добраться до посёлка ещё до заката. Он решил забрать повыше, а потом, обогнув гору по склону, спуститься к посёлку напротив пристани. В том районе домов меньше всего. Наиболее плотно заселённые общежития останутся в стороне. А именно там должна быть повышенная концентрация заражённых. Вот плевать не хотел, чтобы они не ходят толпами по улицам с вытянутыми руками и невероятной тягой к убийствам. В понимании фантастов эти заражённые неправильные. Они быстро учатся, наблюдая агрессию со стороны людей, делают соответствующие выводы и стараются лишний раз не отсвечивать. Они ещё не торчат, как истуканы на одном месте, а пребывают в постоянном поиске пищи. Во всяком случае, у Дмитрия напрашивалось именно такое объяснение их поведения, как и вывод по поводу предпочтения им человеченки. До сих пор стоит перед глазами взгляд Грега, решающего дилемму выбора между поросенком в руках и человеком как потенциальной добычей. Впереди послышалась возня, чавканье и урчание, сытое такое, довольное. Дмитрий резко остановился, вскинул кольт и нервно сглотнув, взвёл сухо щёлкнувший курок. За кустами папоротника перед ним всё осталось без изменения. Оно, конечно, можно избежать, да только оставлять за спиной неизвестность это неправильно. Неизвестность пугает куда больше. Нет, понятно, что там однозначно заражённые. Кого они едят вопрос другой. Может человека, а может животное. Других хищников на острове попросту нет, но ведь и заражённый заражённому рознь. А ну как там очередной модификант. В этом случае риск увеличивается многократно. Но лучше уж знать точно, кто здесь обретается и насколько велика опасность. Подумав, спустил курок на предохранительный взвод, благо сомнений в своих способностях в обращении с револьвером нет. Вчера у автобуса даже без тренировки получилось более чем лихо. Вместо повисшего на ремне Кольта из-за спины в руки перекачавал Спрингфилд. Пуля у него солидная, если врежет, так мало не покажется и забрендевшему полицейскому. Держа оружие наготове, начал обходить кусты, забирая по дуге влево. Заражённый, а скорее всё же несколько заражённых, пируют за кустами. Иначе непременно потревожили бы листья папоротника. Двигался Нефёдов крайне аккуратно, тщательно выбирая, куда ставить ногу, чтобы ни дай бог не нашуметь и не привлечь к себе внимания раньше времени. И его старания увенчались успехом. Ему удалось остаться незамеченным. Уж больно были увлечены едой заражённые. Деревья здесь высокие, с голыми стволами и раскидистыми кронами, растут негусто. очень похоже на светлый сосняк только в сосняке не встретишь ни подлеска, ни травы, а здесь имеются. И так трое: двое мужчин и женщина. До них метров 50, но видно довольно отчётливо. И детали разобрать не так, чтобы сложно. Одежда изодрана, на одном из них уже нет рубашки, а на торсе заметны царапины. Женщина, сидевшая к нему спиной, переставила ноги, и Дмитрий приметил, что у неё нет обуви. На одной ноге ещё сохранился носок, вторая босая. Платье, пусть и в лоскуты, но присутствует, как и просматривающиеся сквозь прорехи бретельки чёрного бюстгальтера. Светлые волосы сбиты в грязные колтуны. Второй мужчина на их фоне просто аккуратист. Но, возможно, это связано с тем, что он одет в облегающий спортивный костюм. на велике любил гонять, что ли. В общем, неудивительно. Велосипеды тут можно было взять в аренду без проблем. Началось же всё в воскресный день, так что предательски заурчал живот, требуя пищи. Кокосы и бананы это, конечно, замечательно, но не помешало бы нечто более существенное. Только от этого урчания Дмитрия пробрало до самой глубины души. Нет, он не испугался того, что его услышат. На него уже в упор смотрит спортсмен, оторвав зубами солидный кусок и сейчас усиленно пережёвывая его. Просто они жрали человека, а Нефедову приспичило вспомнить о мясе. Ещё и слюнки потекли. Видать, крыша у него малость всё же протекла, и к трупам он быстро привыкает, если в такой момент думает о еде. Да только не сказать, что он сам воспринял это нормально. Глухо прорычав от злости на самого себя, он прицелился и выстрелил. Повисшая перед ним дымка не застилала взор полностью, а потому он отчетливо увидел, что спортсмен, взмахнув руками, отвалился на спину, словно получил увесистую плюху. Спринцилт упал в траву, руки тут же подхватили кольт. Женщина, не оборачиваясь, сорвалась с места, как на скипетданная, даже не стремясь рассмотреть источник опасности. Но на её пути оказалось недоеденное тело и сражённый товарищ, а потому она замешкалась. Когда же наконец миновала эти препятствия и у неё появилась возможность ускориться, раздался следующий выстрел. Пуля прошла чуть выше. Несмотря на белёсую взвесь, Дмитрий рассмотрел, как свинец пропохал борозду на стволе погибшего дерева, выбив из него труху. Второй выстрел. Женщина вдруг запнулась и полуобернувшись, рухнула на землю. Оставленный на закуску менее пугливый, всё же не стал дожидаться, когда очередь дойдёт и до него. Он побежал не прямо от стрелка, а влево. Сомнительно, что отдавая отчёт своим действиям, но получилось удачно. Дмитрий дважды выстрелил в мелькающего между стволами беглеца, и оба раза безрезультатно. пулевязливство лах, так и не достигая своей цели. Ну а куда им ещё деваться? Не попадут в один, непременно угодят в другой. Продолжая держать оружие на изготовку, Дмитрий приблизился к подстреленным. Жрали они какого-то тучного мужчину, причём труп явно не сегодняшний, а как минимум вчерашний, уж больно серьёзно попахивает. Хм. А это ещё что такое? Дмитрий отчетливо наблюдал место попадания пули. Психу в грудь прилетел кусок свинца весом в 30 г, а онскребёт рану, прерывисто дышит и ещё переворачивается на бок. Это что, он за монстр такой? Или такая вот реакция после попадания вполне нормальная? Ещё один модификант. Ну, может же он быть полицейским на отдыхе? Не на шутку испугавшись, Дмитрий в попыхах взвёл курок и, приблизившись вплотную, выстрелил точно в голову. Череп заражённого буквально взорвался, образовав кровавый нимб. Несколько шагов и ещё один выстрел, теперь уже в женщину, которая, кстати, также шевелилась. Бред. Нефёдов поддел её ногой, переворачивая на спину. Бог весть, зачем он это сделал, тем более что половина её лица попросту отсутствовала. И вообще вид всего этого кровавого месива не доставлял ему удовольствия. Хм. А это что? Не сгвазденная в крови одежда вроде и не должна удивлять, но тут такое впечатление, что её кровью буквально заливали. А ещё дырка на платье в районе живота. Именно дырка, а не порванная прореха. Сам не зная, от чего задрал стволлом подол, открывая живот, Трусики заражённое сохранило. Стринги не больно-то мешают справлять надобности, но признаться, её прелести его не интересовали от слова совсем. А вот розовый шрам с правой стороны живота очень даже. Он вспомнил её. Это именно она позавчера гналась за той несчастной чихуахуа и получила пулю из Спринтфилда. И ошибки тут быть не может. Что же получается? Она сумела регенерировать и полностью восстановиться всего лишь за 2 дня? Бред. Но он ведь наблюдает её собственными глазами. Всё ещё пребывая в крайней степени удивления, он отошёл от женщины и повнимательнее посмотрел на спортсмена. Ну, может и полицейский. Бог весть. Во всяком случае, общие с тем модификантом у него есть. Неестественно большие для человека клыки, и малость изменившиеся лица. Он, конечно, может и ошибаться, но вот уже второй раз подмечает такую деталь. Кстати, у женщины ничего подобного не было. Постарался вспомнить лица Энрико, Лацеса, Рико и других полицейских модификантов. Нет, их зубы ничем подобным не выделялись. И в этом он мог поручиться, потому что все детали вплоть до мелочей ему услужливо предоставила нейросеть. Он вообще теперь ничего не мог забыть. Тряхнул головой, приводя мысли в порядок и возвращаясь к окружающей действительности. М-м, да, лучше бы не надо. Тут же вновь стал ощутим трупный запах, ну и от разбросанных мозгов спортсмена вовсе не фиалками несло. Впрочем, был и положительный момент. У Дмитрия напрочь пропал аппетит. Даже чувство голода испарилось. Хотя, конечно, вернётся. Он, в принципе, мисает. Подобрал Спрингфилд и, постояв несколько секунд, двинулся влево по склону. Оно, конечно, получается в обход, но нормальные герои, они всегда в обход ходят. А если серьёзно, то что-то концентрация заражённых на квадратный километр тут слишком большая. Лучше уж он обойдёт гору и войдёт в посёлок с запада. Стоило поостыть, как вновь захотелось есть. Данные обстоятельства против длительных прогулок по обходным маршрутам. Но с другой стороны, он всегда может выйти к побережью и поохотиться на кокосы. Сомнительно, чтобы на каждом шагу попадались низкорослые банановые пальмы. Плоды же их, если и падают, то уже в непригодном для питания виде. А вот о орехах такого не скажешь. Хотя да, случаются и среди них порченые. Заряжать капсельное оружие на ходу не то чтобы удобно, но вполне возможно. Поэтому Дмитрий предпочёл не останавливаться. Ему хотелось как можно быстрее отойти подальше от места скоротечной схватки. Когда уже забивал заряды в барабан Кольта, сообразил, что попусту израсходовал 2 заряда на добивание противников, ведь можно же было воспользоваться и топориком. Зарядов-то у него достаточно, только они в порту. И наличие биретты с 45 патронами положение дел меняло мало. Хм. Похоже, анекдот про жадину, покупающего лекарство от своего недуга, как раз про Дмитрия. Не в осаде же он в самом-то деле, чтобы так убиваться. Опять же, для топорика найдётся и более полезное занятие. Нефёдов извлёк очередной кокос и вскрыл его. К сожалению, тот оказался скисшим. Второй также порченный. Желудок тут же ударился в панику, издав громкое урчание. Фруктовая диета его, конечно, не устраивает, но голод ему и вовсе притит. С третьим орехом всё оказалось в полном порядке. Утолив жажду, начал ковырять с ножом мякоть. При этом он предпочёл забиться в заросли папоротника, чтобы лишний раз не отсвечивать. Ну и всё время всслушивался в окружающий лес. Переговорив один орех, взялся за последний. Благо тот оказался вполне свежим и не отдавал кислятиной. Прислушался к своим ощущениям. Вроде сыт, а значит, можно продолжить путешествие. Минут через 30 он вышел на берег ручья. Проблем с жаждой у него пока не наблюдалось. За спиной импровизированный рюкзак с полторашкой воды. И пусть она согрелась, менять её на вот эту холодную, но возможно насыщенную всякой заразой, он не собирался. А плевать. Дмитрий припал к воде и начал пить. Холодная настолько, что ломит зубы, невероятный контраст с общей жарой, ощущающейся даже под тенью деревьев. Такая вкусная, что не хочется отрываться. Возможно, в ней и полно зараза, но плевать. Только услышав лёгкий цокот, он сообразил, что видит на берегу множество следов небольших копытец, а подняв взгляд, увидел таращившихся на него коз. Сколько их всего в стаде не понять, потому что он увидел только двух взрослых и молодого козлёнка. Они, опешив, впились в него взглядом, всем своим видом выказывая готовность к бегству при первом же признаке опасности. Дмитрий рывком поднялся на колени и подхватил Спрингфилд, бывший под рукой. Но козы тут же сорвались с места. Взрослые уже скрылись за зарослями папоротника. Молодой вот-вот уйдёт из поля зрения, и Нефёдову никак не успеть ни то, чтобы прицелиться, ни изготовить оружие к стрельбе. Твою в перехлёст грабину душу мать, только и оставалось ему выкрикнуть в сердцах, и тут же сорваться с места с винтовкой на перевес. Козлёнок вдруг испугался, и его словно парализовало. Задние ноги схватило в каком-то спазме, он завалился на бок. Что это такое, Дмитрий понятия не имел, но и не воспользоваться ситуацией не мог. Козлёнок уже начал приходить в себя, раскачивался на боку и вскоре вскочит на ноги. Факт. При сильном испуге конечности домашних коз спазмируются. В особенности этому подвержен молодняк. Иногда козы падают, иногда подволакивают задние ноги или двигаются на негнущихся ногах, как на протезах. На острове же обитают одичавшие домашние козы. Здесь и далее, примечание автора. Но Нефёдов всё же успел. Приклад с глухим стуком впечатался козлёнку в лоб. Они, конечно, бодливы и с мозгами у них туго, но всё познаётся в сравнении. Прилетевший увесистый кусок дерева с остальным затыльником отправил животное в качественный нокаут. А там и самоходник, рухнув на колени, зажал свою добычу между ног, вцепившись в шею. Топорик из петли, удар обухом по черепушке, достать нож и вскрыть глотку. Дмитрий родился и вырос на Кавказе, и через его руки прошло несколько баранов. Не сказать, что он стал в этом деле докой, Но и не был полным неумехой, не знающим, с какой стороны подойти к туше. Если ты что-то сделал своими руками, а не прочитал об этом в интернете, то запомнишь, если не на всю жизнь, то надолго. Подвешивать тушу не стал, разве только переместился в сторону стропы. Потом устроил подстилку из папоротниковых листьев и скоренько снял шкуру с задней части тушки. Да, козлёнок молодой, Но ему и этого мяса как бы за глаза. Так что полностью разделывать не стал, ограничившись только задними ногами. Аливере даже задумываться не стал, ему от него попросту становилось дурно. Одну ногу завернул в широкий лист какого-то растения, которому позавидует и лопух. А может, это одна из его разновидностей? Бог весть. Да и не столь важно, в общем-то. Главное, что для целей Дмитрия лист подходил как нельзя кстате. Вторую ногу решил сразу же употребить по назначению. Только разводить костёр побоялся. Мало ли кого привлечёт запах дыма. Может, мутанты и боятся огня, как и все дикие звери. А может, и не настолько растеряли мозги. Словом, лучше уж съесть мясо сырым, ничего страшного, если только какая зараза не завелась в козлёнке. Но Нефедов посчитал риск оправданным. Срезал кусок мяса, забросил в рот и заработал челюстью. Прожевать сырое мясо, даже если это нежный козлёнок, не так, чтобы и просто. Да он, в общем-то, и не сумел этого сделать, не те зубы. Поэтому первый кусок он проглотил едва не подавившись. Последующие уже отрезал небольшими ломтиками. Не сказать, что он никогда не ел сырого мяса. Ещё как ел. И даже где-то находил его вкусным. Но, во-первых, это был либо заправленный фарш, либо маринованный шашлык. То есть присутствовали специи и приправы, создающие своеобразный вкус. И во-вторых, не стоит путать пробу с едой. Да ещё и без соли, которая совсем не помешала бы. Ну до чего теперь-то. Так и шёл по лесу всё время, крутя головой на 360°. Градусов. Оружие по походному, но в готовности к использованию. В руках ноши кусок мяса. Впрочем, продолжалось это недолго. Уже очень скоро он отбросил в сторону кости, с которых срезал всё, что можно. Если по прямой, то Дмитрий прошёл не больше полутора километров, но с подъёмами, спусками и обходами получалось гораздо больше. А уж когда пришлось преодолевать участок, где себе проложила дорогу лава, Так и вовсе стало кисло. В поперечнике всего-то метров 150, но двигаться по этим остроконечным валунам. Представьте себе спёкшийся шлак дренного угля, увеличьте его в несколько раз и получите тот самый грунт, по которому пришлось пробираться Дмитрию. Одна радость, ботинки имели не просто ребристую, но ещё и массивную подошву. Когда миновал мёртвую полосу и вновь углубился в лес, Наткнулся на небольшой ручеёк, совсем кроха. Он впитывался в землю уже через полтора десятка метров, но в своём истоке имел небольшую и удобную чашу, возле которой присутствовали вездесущие следы небольших копыт. Просто пройти мимо Дмитрий не мог, а потому припал к глади и от души напился. Заодно порадовался, что бутылка с водой остаётся неприкосновенным запасом. Ах да, Ещё бы надеялся на то, что не подхватит какую заразу, хотя, признаться, проблема заполучить понос его волновала меньше всего. Тут такое творится, что ни до мелочей. Твою дивизию, в сердцах шёпотом выдал Дмитрий. Спрингфилд уже давно в руках, осталось только взвести курок. Что он поспешный и сделал, правда, целиться пока не стал. Тигр только рыкнул, собственнически положив когтистую лапу на тушу довольно крупного подсвинка. Для нападения хищник пока не видит причин, только обозначает, что посторонним тут не рады. А Нефёдов-то что? Он ничего. Вот так попятился на шаг, ещё на один и ещё, всё время поглядывая на зверя и не делая резких движений. Тигр ещё раз рыкнул, убедился, что посторонний не претендует на его добычу. Подхватил тушу в зубы и удалился в заросли какого-то тропического то ли куста, то ли сорняка, не разбирается в этом Дмитрий. Зато едва полосатый исчез из поля зрения, как Нефёдов припустил к побережью. Нужно выбираться на дорогу и идти по ней. И откуда здесь тигр? На острове нет хищников, даже собаки отсутствуют. Прежние жители их попросту не держали. Ах, да, как минимум одна осыпь здесь имеется, но назвать чихуахуа собакой язык не поворачивался. Тогда откуда дравишки? Выбравшись на берег, удивился ещё больше. На песке обнаружился десяток больших клеток, и что-то подсказывало Дмитрию, что одного из их обитателей он только что видел. Мало было непонятного: получите и распишитесь. И что чёрт возьми всё это значит? Тем более, что они с Алвом и Василием позавчера здесь проезжали и ничего подобного не видели. А заодно неподалёку приметил невысокую кокосовую пальму с зелёными плодами, тут всего-то пара метров. Ерунда. Дотянулся и отработав топором как мачете, заполучил желаемое. Обстругал с одного конца, вскрыл и напился прозрачным молоком. А только сорванное освежает куда лучше, или тут причина в том, что орех недозревший. Раскорил плод надвое и, вооружившись ножом, вычистил мякоть. Вкус также отличался от зрелых, причём в лучшую сторону. Воспользовавшись временем отлива, дальше пошёл по пляжу. Влажный песок достаточно плотный, и идти по нему одно удовольствие, как по асфальту, мягкому, но не настолько, чтобы проваливаться в него. Словом, куда удобнее, чем по пыльной дороге, и безопасней. От края воды до прибрежных зарослей больше 100 м. Во, а он о чём? Бегут красавцы, трое мужиков. На одном из них рубашка развевается по ветру алыми искутами. Так что никаких сомнений, кем именно являются эти ребятки. Впрочем, плевать, Дмитрий стрелял бы в любом razie. Так, на всякий случай, потому что если нормальный, то не несись атакующим на сорогах, остановись, помаши рукой, мол, привет, я человек нормальный, даже о вежливости не забыл и здороваюсь. Приблизившись, маленько покричи, какой-то весь из себя замечательный и голосистый: "Молчишь?" Ну молчи, молчи. Дмитриев скинул Springfield, прицелился в ближайшего, около 100 м, обождал ещё малость, чтобы наверняка, и плавно потянул спускок. Выстрел. Белёсые пелена дыма. Мужик взбрыкнув, повалился на спину, условно пропустил увесистый удар в грудь. Бросать винтовку на влажный песок, оно вроде как не очень, но до кромки воды метра 3, так что ничего страшного. Приклад кольта в плечо, взвести курок, посадить на мушку следующего. Парочка как раз остановилась в удивление и глядя на своего товарища, явно решая остатками своих мозгов как быть, ну и заодно представляя собой отличную мишень. Вообще-то это предел прицельной дальности. Удерживая оружие в полной готовности и наведя ствол на одного из мужиков, начал сближаться. Сладкая парочка, как видно, решила, что ничего страшного не случилось и бросилась вперёд. Возможно, причина в том, что корм выбросил гром палку. Кто его знает, что в их мозгах творится. Остановился, задержал дыхание, полста метров, выстрел. Вырвавшись вперёд, споткнулся и полетел кубарем. Последний сообразил, что дело плохо, и резко затормозив, вздыбив влажный песок, побежал обратно к зарослям. Да кто в себя отпустит. И плевать на грёбаное досье, собираемое лейтенантом. Поймав свинец в спину, беглец выгнулся дугой. Картинно так слегка подпятился, полуобернулся, завалился на бок и мелко засучил ногами. Дмитрий вернулся, подобрал Springfield и, повесив его за спину, направился проверять состояние нападавших. Благо в барабане ещё оставалось 3 заряда. Нефёдов припомнил всё же, что активно использовал топорик, добывая хлеб насущный, а потом решил, что проще израсходовать пару тройку лишних зарядов, чем маяться ерундой. Вот не назвал бы он подстреленного из винтовки бычком. Разов полтора уступит тому спортсмену. Но, блин, получив пулю в грудь, он всё ещё был жив. Сучил ногами, скрёб рану и перевернулся на бок, но не умер. Уж это-то точно не модификант. вышиб ему мозги, взвёл курок и навёл ствол на второго. Тоже не особых статей, и полю получил револьверную. На чёрт возьми, это 11 мм. Мягкий свинец обеспечивающий такой раневой канал, что любо дорого. Да на такой дистанции они от одного только болевого шока должны были скопытиться, но и его пришлось добивать. Потому что и третий их хотя бы и серьёзно, но всё же ранен, Дмитрий уже не удивлялся. Просто размажил ему голову, потом начал заряжать свой арсенал. Почистить бы, но это уже когда будет в безопасности. Да и нет у него с собой принадлежностей. Пока возился, заодно приметил такую общую особенность, как явно изменившиеся клыки и зубы. Итак, чисто гипотетически, как он это видит? Фантасты мать их врали не во всём. Ну или если хотите, мысль материальна, и коли уж о чём-то думают миллионы, да ещё и по глупости своей желают воплощения, то это непременно случится. Иными словами, психи меняются. Они никакие не заражённые, а самые реальные мутанты-хищники. И первое, что претерпевает изменения, это механизм потребления пищи. Их интересует только мясо. Зурое мясо так просто не откусить и не прожевать. Отсюда и изменение формы зубов. Кстати, и ногти у них какие-то не такие. Они стали более плотными и роговевшими, что ли. Именно такой вывод набрасывается из того, что видит Дмитрий. Ощупывать руками как-то желания не возникает. Далее та женщина Ей в бок прилетел кусок свинца, который должен был гарантированно спроводить её на тот свет. Однако она выжила, да ещё и залечила рану. Но в отличие от других, её зубы не претерпели изменений. Получается, все ресурсы организма она задействовала на регенерацию, и как результат, сильно отстала в трансформации. Мутанты не одиночки, они действуют сообща. Либо причина в социальности людей, из кого они собственно и трансформируются либо в том, что с пищей и проблем пока не возникает, и как показывает изначальный опыт, охотиться лучше в группе. Чего не скажешь о тех же полицейских, которые вполне способны сами позаботиться о себе. Получается, с уменьшением кормовой базы они наверняка скатятся к каннибализму. Кстати, проверить это проще простого, можно прямо сейчас. Достаточно заглянуть во двор, где он положил двоих мутантов. А можно наведавшись сюда через пару дней. Правда, у них, похоже, нет этого времени, так что лучше глянуть на убитых им в первый день. Они бросились на него, когда между ними было больше полутора сотен метров. Ветер, конечно, пока ещё дует в сторону острова. Но острота их обоняния поражает. А ещё получается, что они отличают незаражённых людей по запаху. И наконец последнее. На острове появились хищники. То ли это тигры, то ли разные виды, что по сути не так важно. Главное это то, что их завезли и выпустили ночью тайком. И подобный подход сильно смахивает на эксперимент, масштабный, мать его, эксперимент. Именно по этой причине здесь не просто полицейские, но модификанты. Кто-то постарался воссоздать человеческое общество в экой миниатюре, причём куда более приспособленное к выживанию. Потому что основная масса мужчины. Да и полицейские чего стоят? И если этот вывод правильный, а он, оглоблю ему вдышло правильный, тогда они обречены. Никакой корабль не прибудет. За ними наблюдают как за крысами в лаборатории, причём вложились в это дело более чем основательно. Даже нейросети всем установили. Он вообще не удивится, если они имеются и у хищников, и у коз со свиньями. И какой выход? Хм, получается только один. Строжайший карантин и перебить всех мутантов, всех до единого. построить судно и сваливать отсюда по добру по здорову. Нефёдов невольно улыбнулся тому обстоятельству, что он многое знал о строительстве судов. Бог весть, получится ли у него построить океанскую яхту, но что-то способное достигнуть материка наверняка. В конце концов, Турхи Ирдал пересечёт океан на плаву, если, конечно, им это позволит. А если нет, Ну, всегда ведь можно дать последнее и решительный. Благооружие у них имеется, правда, их могут приласкать с помощью всё тех же нейросетей. Взять человека под контроль невозможно, он же не робот. Но в сеть может быть вшита программа, которая способна вызвать кровоизлияние в мозг, остановку сердца или ещё Бог весть что. Какая-нибудь страховка должна быть однозначная. Стоп. Проблемы следует решать по мере их поступления. Сейчас главное убедить лейтенанта пересмотреть свои взгляды на происходящее и принять тот факт, что обычные законы здесь уже не действуют. За исключением одного закона джунглей. Выживает сильнейший, и будь Дмитрий проклят, если это не человек. Пока обдумывал это стоя над телом последнего, привычно заряжал оружие. действовал на автомате. Руки жили сами по себе, справляясь практически без участия разума. Быстро же он научился обращаться с этими ритетами. Однозначно, они пришлись ему по душе. А но ведь как? Обучение всегда идёт фантастическими темпами, если тебе это действительно интересно и доставляет удовольствие. Потом вновь отошёл к кромке воды и пошёл по плотному песку, Не без досады отметил, что идти ему так недолго, начался апрелив. Волн в лагуне, конечно, не было. Песчаная коса исправно оберегала от этого, но уровень воды начал заметно подниматься. Дойти до порта по песочку не получится. А было бы неплохо, как показывает практика, встречать заражённых лучше на дальних подступах. Впрочем, вскоре ему повезло. За очередным изгибом приметил надувную лодку с жёстким дном. Обычная дешёвка, не выдерживающая никакой конкуренции. Такие продавались в супермаркете, так сказать, забота компании о досуге рабочих. Но выходить на ней запредела лагуны Дмитрий поостерёг себя. Уж больно баллоны слабенькие, такие и рыба своим плавником пропороть сможет. Но совсем уж без плавсредств организаторы, похоже, обойтись не могли. Интересно, с какой целью? Ну нет лодок и нет. Не на отдых сюда прибыли, а работать. К примеру, не наблюдается ни единого гидроцикла и ничего. Так зачем же тогда было заморачиваться с этими лодками? Впрочем, долго думать над этим Дмитрий не собирался. Есть лодка, вот и ладушки. Значит, до причала поплывёт. Причём в этом случае ему будет глубоко наплевать на ночное время. Нет, он вовсе не ожидал, что мутанты не умеют плавать. Но если они не дельфины, а они не дельфины, то в воде будут достаточно неповоротливы и представлять собой отличную цель. Лодка была достаточно далеко от берега. К тому же от неё тянулась верёвка к якорю в виде банального камня, лежащего где-то на песочке. Внутри обнаружились как вёсла, так и рыболовные снасти. Рядом садок с уже протухшей парой рыбин. Получается, кто-то воспользовался высокой водой, чтобы порыбачить. Но тут, скорее всего, обратился и был таков. Может, уплыл, а может, дождался отлива. Нефёдов перетащил якорь в лодку, после чего стянул её в воду и устроился на единственном сиденье, ударив вёслами по воде. Скорость так себе, но грех жаловаться. Тем более, что до цели его путешествия оставалось километра 3, а на остров накатили короткие тропические сумерки. Так и выгребал без спешки, выдерживая скорость прогулочного шага. Надувная лодка, она вообще не для гонок, даже при наличии жёсткого дна. Можно, конечно, подналечь на вёсла, но желания никакого. Ну гребёт себе и гребёт. Прервался ненадолго, приговорив вторую ногу, которая вопреки его опасениям не протухла. Оно, может, и не соблазнился бы, но в рыболовном ящике обнаружил саломку. Вот и не удержался. Да, с солью сырое мясо пошло на уран. Только теперь не хватало хлеба. Да. Нет в этом мире совершенства. К причалу подходить не стал, и причина вовсе не в темноте. Территория, кстати, вполне освещена, даже лучше, чем вчера. Просто по периметру решётки и имеет место карантин. А на нём ещё и респиратора нет. Да и шлялся больше суток, не пойми где. Так что пропустят его только через блокпост и никак иначе. Пристал к молу, выбросил камень на берег. Сотливым лодку не унесёт, и она не повиснет. Длины верёвки вполне хватит, чтобы она легла на песок. А там с приходом воды опять поднимется. Пусть болтается. Глядишь, ещё пригодится. Тем более, что и снасти в наличии. Он, конечно, не рыбак, но может найдёт такой. Глядишь, ещё и свежей рыбкой поболоваться получится. Осмотрелся на предмет посторонних, в смысле мутантов. Вот никакие они теперь для него не заражённые, а мутанты и есть. Идут все эти толерастае лесом, хоть толпой, хоть стройными рядами. Не обнаружив опасности, вышел на дорогу и пошёл к блокпосту, до которого было не дальше сотни шагов. Специально не подходил вплотную, чтобы не нервировать дежурных, рассчитывать на то, что его не заметят глупо. Да, вон навстречу выходит кто-то. Энрико. Значит, не на смерть пришибло. Радует, что тут ещё скажешь? Нравится ему этот итальянец. Разрази меня громом, если это не господин Нефёдов. А уж я как рад тебя видеть, Энрико, ты даже не представляешь. А не боишься, что у меня найдётся к тебе счёт? Предъявляя его лейтенанту. Не я напросился вести автобус, за руль которого впервые сел здесь на острове, а он назначил. Ладно, проехали. Широкая улыбка полицейского была видна даже сквозь забрало респиратора. Только без обид, Энрико, но мне казалось, ты должен быть как минимум в клетке. Всё же открытая рана. Слава господу, в клетке на всех места не хватило. Меня приковали к ограде. Повезло, маску не сбило, в себя пришёл сам, обработал рану. Заразы же в салоне не случилось. Так-то повезло. Не ещё бы, хмыкнув, согласился снайпер. Слушай, мне показалось, или народу в порту поубавилось? Не показалось, крякнув, ответил Энрико. Расскажешь, если коротко. Да тут одна сплошная задница. А если поподробнее? Ты ягляжу, не торопись-ся. А куда мне спешить, пожав плечами, заметил Дмитрий.